Полуистлевшая золотая вуаль все еще покрывала ее голову, и бронзовое зеркало, небрежно брошенное на расстоянии вытянутой руки, чуть блестело на солнце. Как будто даже в смертный свой час, перед тем, как сопроводить супруга в последний путь, скифская царица бросила последний взгляд на свою красоту. В третьей камере, значительно меньшего размера, находились два тела. Видимо, слуги древнего скифского правителя нашли здесь свой последний приют. Украшений было значительно меньше, только бронзовые бляшки, которые когда-то крепились на одежду, в беспорядке рассыпаны среди голых костей. Последнее отделение занимали шесть амфор, в которых все еще находились остатки масла и вина. Как будто кочевник, отправляясь в далекий путь, позаботился о том, чтобы взять с собой самые необходимые. Сергей Николаевич долго не мог оторваться от этого зрелища, и завораживающего, и жуткого одновременно. Кажется, его состояние передалось всем его коллегам, и теперь они стояли вокруг раскрытой могилы, не в силах произнести ни слова. Уже потом опомнились люди, застрекотали вокруг фото и кинокамеры, дабы запечатлеть торжественный момент, Заскрипели карандаши и перья по бумаге. Потом, через много лет, украшения из станицы Каменецкой будут лежать в Эрмитаже, а без их фотографий не обойдется ни одна научная работа о культуре скифов. Сергей Николаевич стукнул себя по лбу. Надо же, как он мог забыть! Сумка-то вместе с дневником осталась в палатке. Надо сходить за ним, записать, пока свежее впечатление. По пути в лагерь Сергей Николаевич встретил Миколу Сидорчука который держал в станице мелочную лавочку и каждый год продавал сисные припасы для экспедиции. Сергей Николаевич подозревал, что с огромной пользой для себя. Но куда ждеться без Миколы? Даже сезонных рабочих не удалось бы набрать без его содействия. Местные станишники побаивали из древних курганов. Говорили про заклятые клады, какие-то загадочные бисы в огоньки, а Микола только посмеивался в усы. Вон и люди, и в ученые, и вон и слово знают, — говорил он со значением, поднимая палец вверх. Односельчане верили ему и шли копать землю для непонятной им цели, благо что оплачивалась такая работа куда как хорошо. А Микола богател, довольно потирал руки и уж задумывался о расширении торгового дела. — Так вот сегодня что-то сам на себя не похож. Сергей Николаевич удивился даже. Степенные, обстоятельные, пузатые седоусы Микола почему-то бежал со всех ног ему навстречу. — Барин, Сергей Николаевич, письмо вам из Питера срочное, так что быстрой почтой доставили. Вот Лет пять назад купец Веденяпин, лесопромышленник и миллионер, известный на всю Россию своими чудачествами, Решила, что бы то ни стало перехватить выгодный контракт на поставку строевого леса у извечного своего конкурента Щелыкова. Я только не поспел вовремя. Слишком медленно почта идет от Архангельска до Москвы. Почесал в затылке купец, да и придумал учредить быструю почту для тех, кому очень к спеху и не терпит отлагательства. С тех пор... На автомобилях, курьерских поездах, даже аэропланах доставляют корреспонденцию в любой уголок страны. удовольствие весьма дорогое, и люди, не обремененные тяготами богатства, прибегали к услугам быстрой почты только в самом крайнем случае. Сердце глухо стукнуло и упало куда-то вниз, когда он, торопясь, разрывал непослушными пальцами продлоговатый белый конверт. Неужели с Наташей что-то... Когда Сергей увидел знакомый почерк, круглые буквы, строчки, хотящиеся вниз, стало немножко легче. Несколько минут он тупо смотрел на листок розовой почтовой бумаги, пахнущую любимыми духами. еще каким-то лекарством не в силах почитать ни слова, пока не понял, наконец, что третьего дня в одиннадцать утра у него родился сын. — Серёженька, родной, прошу тебя, не тревожься за нас. Роды были легкие. Наш мальчик родился на три недели раньше срока, но доктор Коров говорит, что он настоящий богатырь, весит почти девять фунтов. Мы с Софьей Петровной уже решили назвать его Николенькой в честь твоего отца, и мы его тоже. Видишь, хороший мой, как славно получилось крестить обождём до твоего возвращения. — Сергей Николаевич, что стряслось-то? Микола тряс его за плечо, тревожно заглядывал в глаза. Сергей Николаевич повернулся к нему, улыбаясь глупо и счастливо. — Да нет, ничего. Все хорошо. Сын у меня родился, понимаешь? отсе доброе дело. Микола приосанился и огладился У мене тоже як жинка хлопчика родила, я чуть не сказав все от радости. Так что, Магарыч, с вас, барин, трабогорилки выпить. Шатаясь, будто пьяный, он пошел обратно к раскопу, Хотелось немедленно поделиться этой удивительной новостью со всеми. Остаток дня прошел, как в тумане. Длинный дощатый стол, за которым обычно обедали, кто заселил льняной белой скатертью с вышитыми петухами, и на ней, как на волшебной самобранке, появились вдруг откуда-то и круги домашней кровяной колбасы. И круто крутопосоленое сало, огурцы с помидорами, вареные яйца и бутыль с мутноватой деревенской горилкой. Потом поедали волшебно вкусную снеть и чокались бесчисленными чарками, желали здоровья и счастья, норожденному и новых успехов его отцу. Под конец затянули ой у поле и жито. Голоса звучали в разнобой, но Сергею Николаевичу это пение все равно казалось Вполне слаженным, торжественным и красивым. Сын Миколы Федька, веснущий, белобрысый мальчуган, лет десяти, не смело тронул его за рукав. «Я это...» — Федька шмыгнул носом и утерся рукавом не слишком чистой рубахи. «Тоже хочу в наиверситет поступить». «Вот тено, Еще один археолог!» «А почему бы и нет? В конце-то концов!» «Школа в станице есть!» При некотором таланте и прилежании ничто не помешает отреку продолжить образование. Может, новый Ломоносов будет?» Сергей Николаевич чуть улыбнулся и потрепал мальчишку по выгревшим волосам. «Молодец, брат Федька! Учись! Я тебе зимой книг пришлю!» «Правда!» — мальчуга наш вспыхнул от радости. «Ей-богу, правда, не врете!» Потом, когда все было съедено и выпито, посуду собрали со стола. Федьк сам напросился на речку тарелки мыть. «Час летаю, мигом. Сергей Николаевич не мог сидеть на месте. Он чувствовал себя объевшим со сверхмер. Слегка пьяным, но, главное, переполненным счастьем. Пойду, пройду с немного. Обед растрясу. Зачем сказал он. И, когда шел по тропе, ведущей к речке, к радости его почему-то примешивалась легкая грусть. Как будто знал, что с ним будет дальше. Подходя к берегу, он почувствовал какое-то смутное беспокойство. Зачем-то ускорил шаг и увидел, как Федька поскользнулся на деревянных мостках и ушел с головой под воду. Течение сразу же подхватило его Так микнула голова и руки с растопыренными пальцами. В первый момент Сергей Николаевич застыл в нерешительности. С одной стороны, вся его жизнь выстрелная, вымечтанная, купленная дорогой ценой, а с другой что же? Чужой мальчишка, белобрысые вихры торчат во все стороны, веснушки цыпки на руках, запыленные босы и ноги. В ныверситет поступать хочу. Сергей Николаевич как-то вдруг вспомнил все это и застонал от боли и стыда. Набегу скинул он пиджак, тяжелые споги, чтобы не мешали, и прыгнул в воду с тех же злополучных мостков. Он видел, как Федьку понесло на середину реки, понимал, что это смерть почти верная смерть для обоих, так вот иначе поступить не мог. Размашисто, сожонками он подплыл к мальчишке. Тот тут почти перестал, так смотрел на него огромными, испуганными глазами. Сергей Николаевич схватил его за плечо. Ты ничего, брат, держись, держись столько! А ноги уж сковало холодом и потянуло ко дну. Он чувствовал, что поперек течение ему не выгрести, тем более с такой ношей, но все равно греб свободной рукой пока мог. Смертный холод сковал ноги, поднимался все выше и выше. А когда дошел до сердца, солнце погасло вдруг, и небо над головой подернулось черной дымкой. К берегу уж бежали люди, но Сергей Николаевич их не увидел, он не почувствовал, как их обоих вытащили на берег, как с трудом рожали его мертвые пальцы. У Федьки потом целый месяц на плечах синяки не сходили. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Велиан Сиддчат открыл глаза, услышав с детства знакомые радиопозыны. То, что он увидел вокруг, заставило его снова зажмуриться от удивления, а потом снова медленно-медленно разлепить веки. Неужели померещилось? Нет, все, правда. Вместо выцветших старых обоев. Золотистый накат на стенах. Потолок почему-то был очень высоко, метра три с лишним, никак не меньше. По сравнению с убогой клетушкой хрущевской постройки, в которой он жил последние сорок лет, не квартира, а настоящие хоромы. И мебель хорошая, крепкая, добротная, без всяких финтифлюшек. Такое сейчас уж не делают. Только вот инвентарные бирки с номерками зачем? Виллиан Сидыч не сразу вспомнил, что теперь квартиры предоставляют трудящимся вместе с мебелью. «С добрым утром, дорогие товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику!» Виллиан Сидович бодро вскочил с кровати, куда только подевалась привычная гипертония. Их рост в и хрост в суставах. Он почувствовал себя бодрым и молодым. Аккуратно и быстро застелил постель, поставил подушку уголком и поискал глазами, где бы заняться зарядкой. А вот и гантели лежат под шкафом рядышком, будто дожидаются. Виля, яичницу будешь? Дверь чуть приоткрылась. В комнату взглянула Зина в цветастом ситцевом халатике. В руках какая-то кастрюлька, волосы повязаны белой косынкой, капли воды после утреннего мванища висят на ясницах. Она тоже была молода, ну, не девчонка, конечно, лет тридцать пять на вид, но какое свежее, хорошее было у нее лицо. Куда там нынешним размалеванным кикимором Велен Сидыч не выдержал? Сгреб ее в объятии и закружил на руках, напивая «Мой кознеце и дух наш молод, коя мое счастье я ключи, отпусти, сумасшедший!» Завизжала она, заколотила его кулаками по спине, но совсем не больно, а скорее шутя. «Поставь меня на место! Что за обращение с лучшей стахановкой на заводе? Я на тебя жалобу напишу!» — она уж смеялась. «В комитет советских женщин!» Он закружил ее на руках радуясь своей мужской силе ее гладкому упругому телу под халатиком. «Ничего, что кричит! Если и сердится, то притворно!» Так и есть. Отсмеявшись, Зина обняла его за шею, поцеловала и уж серьезно спросила. «Что с тобой сегодня? Ну, не рассказываешь ей правду. И что теперь правда, непонятно». Виллиан Сидыч только крепче прижал ее к себе, зарылся лицом в пушистые волосы и тихо ответил. — Ничего, это я так. Красивый ты мне очень. Уж ты и скажешь. Фыркнула Зина, поправляя избившую скосынку. Но Виллиан Сидыч все равно видел, что ей приятно. Нашел время для глупости. Давай быстрее завтракать пора, а то дети в школу опоздают. Только сейчас Виллиан Сидыч заметил фотографию в рамочке что стояло на комоде. Серьезный подросток в белой рубашке и девочки лет десяти в пионерской форме возле толстой старой березы, наверное, в пионерлагерей, летом, от завода путевки достались под Тарусу. Он с пронзительной остротой понял вдруг, что это его дети, желанные, загаданные, которых не было никогда. Мальчик на Зинаиду больше похож, а девочка вся в него просто копи. имена у них хорошие, правильные имена. Да мир — это сокращенно даешь мировую революцию, и Сталина — Сталька-сталечка в честь любимого вождя и учителя. В один миг он вспомнил, как они когда-то учились ходить, говорить. Разбивали коленки, рисовали палочки в тетрадках. Все было и двойки, и слезы, и кольца свинкой. Зато растут они теперь ясноглазые и крепкие, будущие счастливые граждане великой страны. Вильян Сидович почувствовал, как глазам стало изнутри горячо и влажно. Так вот заплакач не хватает от умиления. Дин, ты иди, я сейчас. Он осторожно поставил ее на ноги, поцеловал в шею. — Я сейчас приду. В ванной он долго умывался, отфыркиваясь от холодной воды. Горячей почему-то не было. Хотел был побриться, но потом передумал. Холодной водой как-то неприятно, да и бритва на полочке была только опасная. Такой и в руки взять страшно с непривычки. Виллиан Сидович поскреб щеку ладонью и решил, что сойдет и так. За столом на кухне дети сидели уже одетые и умыты, сталька с заплетенными косичками, удомировал с топорщей лесяжком. Новым трудовым починам ответил весь советский народ на призыв партии и правительства выполнить пятилетку в три года, — монотонно бубнил радио. Зин раскладывал еду по тарелкам и говорила безумку. — Я вчера так удачно талон отоварил. И на сахар, и на масло, и на крупу яйца вот еще достались. И стоять пришло совсем недолго, часа полтора, не больше. Велен Сидович покосился на сероватую неаппетитную массу в тарелке и тоненький ломтик яичницы, сиротливо лежащий у самого края. Всего три ему и детям себе не положило Овсянка, сваренная на воде... На вкус было вряд ли намного лучше то что Давич достал с крошки. Ильян Сидович отхлебнул жидкий чай, пахнущий веником. Вот, чай заваривать Зина никогда не умела. Что правда, то правда. Почему-то вспомнил с тоской ближайший оптовый рынок, где даже на его пенсию вполне можно было купить еду. Ну, может, не самую лучшую, зато всегда без очереди и поторговаться можно. Он, правда, сразу же дернул себя. Нашел о чем жалеть. Подумай, шталоны. Главное, что все. По справедливости. Виля, собирайся. А то на смену опоздаешь. Напомнила Зина. Тебе ж в первую сегодня. Это правда. Вильян с залпом допил остывающий чай, подхватил пиджак со стула и направился к двери. Пока он надевал ботинки. Хорошие такие добротные фабрики. Скрахот. Радиоприемник вдруг будто бы сам собой включился на полную мощность и сообщил совершенно замогильным тоном. «Органами правопорядка разоблачена деятельность группы вредителей в тяжелой промышленности. Наймиты иностранных разведок уже арестованы и в ближайшее время предстанут перед судом. Фу! Даже мурашки по спине! До сих пор одно вредительство кругом. Мы сетуем на временные трудности. С частым спуском дают». А знали бы люди, что будет, если дать им разгуляться. Вильян Сидович вспомнил почему-то журналы с голыми девками в киоске и наглые рожи по телевизору. Фек вам, господа Жолики, ничего у вас не получится.